Песня восьмая. Спутники увидели впереди двух ангелов, сошедших для охранения долины с двумя огненными мечами. В долине Данте и его вожатый узнали призрак н и н а а потом видели змею, против которой выступили оба ангела. Наконец поэт говорит Скарада Малоспина, который предсказывает ему будущее изгнание. настал тот час, когда у моряка душа просветлена благоговением и породным смиряется тоска; тот час, когда любовью и смирением усталый каждый путник умилён услыша колокольный тихий звон, который словно всем напоминает, что в сумерках день летний умирает и покидает ясный небосклон. Тогда речей не слушая, внимание на тень одну я обратил. Она вдруг поднялась в толпе теней одна, рукой сделав знак среди молчания, как бы желая всех к себе привлечь. в о з д е л а руки к небу, словно речь произнося, лишь о тебе е д и н о м о Господи. Я думаю, потом стал слышен чудный голос из д о л и н м Телюцис Анте в гимне с т р о й н о м том из уст поющий тени вылетавшим и музыкой небесную звучавшим такая сила новая была такое неземное обаяние, что потерял я всякое сознание того, где я. Душа моя жила лишь звуками, и в благодатном гимне мир новых чувств поведали они мне. Другие тени вторили словам молитвы той, и набожно и стройно и устремляли очи к небесам, чтобы оценить картину ту достойно, чтобы постигнуть истину вполне. Смотри, читатель, зорко и спокойно. Завеса, открывавшаяся мне, прозрачную и тонкую казалась, и сквозь нее смотреть не представлялось труда большого. Стал я различать тогда перед собою эту р а т ь всех благородных призраков безмолвно. Смотрели вверх те призраки и словно чего-то стали молча ожидать. Тогда, стоять не в силах, х л а д н о к р о в н о двух ангелов вверху я увидал, сходивших вниз. У них в руках блестал меч огненный, тупой, незаостренный. Над складками одежды их зеленый заметил я. Зеленых два крыла, один из них сиянием окруженный спустился ближе к нам, так что была фигура духа, видимо мне ясно. Другой же ангел тихо и бесстрастно ступил ногой на берегу другом, и тени очутились п о с р е д и н е меж ними. в с ё мне вокруг казалось сном. В той новой, неизвестной мне долине двух белокурых ангелов вполне я различал, лишь трудно было мне их светлых лиц заметить очертания. Так сильно было а н г е л о в сиянии, что образ их глазам не ослеплял. Они сошли, Сарделла нам сказал, и зло на Богоматери. чтоб ныне защитниками в этой быть долине, куда явиться скоро должен змей. В тревоге не скрываемой своей я стал кругом с испугом озираться, боясь змеей ужасной повстречаться, и к спутнику прижался, как всегда, когда в пути я начинал пугаться. И вновь Сарделом молвил нам тогда. Теперь сойдем мы ниже, чтоб с тенями поговорить. Для них беседа с вами отрадою большой может быть. И трех шагов не сделал я, ступая, как был внизу, и удивление скрыть не мог при том, невольно замечая, что кто-то не спускает глаз с меня, как будто говорить со мной желая. Хотя тускнел свет угасавший дня, но не настолько, ч т о б не рассмотрели друг друга мы. Кого же вижу я? Тыль это добрый мой Джуди ч и н и н а Узнав тебя, как много был я рад, что не попал ты с грешниками в ад, где мук ужасно вечная картина. Приветствий всех нет нужды повторять. которые мы стали расточать при встрече той, но тень меня спросила: "Давноль сюда к подножию горы явился ты, и где твоя могила?" Я отвечал: "Еще до той п о р ы не дожил я, чтоб смертным сном забыться, хоть к этому душа моя стремится. Я жив еще и через ад сюда." Пришел я нынче утром, и когда я замолчал, не мог не удивиться с а р д е л л а вместе с н и н а и назад они невольно оба отступили, на мне о с т а н о в и в ш и странный взгляд. Мои слова их сильно поразили. Один из них к Вергилию спешил, другой ко мне, и вдруг заговорил сидевший призрак. громко призывая, вставай, вставай, каррада, поскорей, взгляни, что сделал Бог нас награждая по бесконечной милости своей. Затем ко мне тот призрак обратился: позволь тебя усмертный умолять той силой, через которую явился ты к нам сюда. Как б о ж ь я благодать, молю тебя, когда на свет опять ты выйдешь, миновав препятствие грани, там посреди живых еще людей, скажи моей печальной дуованне, чтоб за меня молила с ь горечей. В мольбе невинных ч у д н а е есть сила. Я думаю, меня уже забыла. Мать дуаванны милый и сняла с себя одежды белые. Невольно при мысли той мне делается больно. Та женщина доказывает вновь, как коротка та женская любовь, которая поддержки не имеет и постепенно тухнет и слабеет. Змея. который стали украшать миланские знамена не сумеет роскошно так ей гробу венчать, как прежний герб, герб с петухом Галлуры. Он ревности не в силах был скрывать, черты его лица казались хмуры, но тот огонь, что в нем тогда пылал, он кротостью душевной у м и р я л м е ж тем с небес не отводил я взгляда, где медленно являлся ряд светил, ночного свода л у ч ш а я отрада. Тогда мой вождь со мной заговорил, что смотришь вверх, и я ему ответил, ищу трех звезд, которых не заметил, что освещают полюс этот весь, те звезды. дорогой мой сын не здесь они сегодня утром нам светили и новые теперь светилов сплыли на их места а те спустились вниз когда слова поэта раздались Вергилий позвал к себе с а р д е л л а и пальцем указав ему вперед сказал смотри ты видеть можешь смело Врага, который нас здесь стережет. С той стороны, где менее имело прикрытие долина наша, вот змея на плоском месте показалась ехидная т а к а я ж может быть, как та змея, что к Еве расподкралась, чтоб соблазнить и тайно искусить среди цветов. И сочных трав скользила змея, теней готовая з в и т ь То голову к спине она клонила, то начинала медленно л и з а т ь сама себя. За нею наблюдать я сам не мог, не замечал движений двух лучезарных ангельских видений и только лишь заметил их полет, когда они мечами засверкали. и рассекать крылами воздух стали, грозя змея испуганный с высот. Тогда змея из наших глаз сокрылась, спасаясь от карающих мечей. Читаже светлых ангелов явилась обратно к нам и снова поместилась на прежнем месте. Таже из теней, что к нина подошла, своих очей С меня все это время не сводило, и наконец сказала тихо мне: «О, если то небесное светило, которое сияя в вышине тебя ведет наверх и согревает, найдет в твоей сердечной глубине ту мягкость чувств, что душу возвышает, то я прошу тебя мне рассказать». Все то, что только память сохраняет, все то, что на земле ты мог узнать о Вальдемагре или странах соседних, где некогда, увы, зачем скрывать, я властелином был не из последних. Карада м а л о с п и н а я зовусь и здесь для очищения нахожусь. Зато лишь Что любил я слишком много своих друзей и ближних. Ради Бога о т в е т ь же мне. И я сказал тогда: в твоих странах я не был никогда, но всякий, кто в Европе обитает, не позабудет их во все года. Такая слава дом ваш окружает, так громко говорит молва о нем. что даже тот о тех владениях знает, кто не был никогда за рубежом тех славных мест. И я готов поклясться желанием минуты той дождаться, когда к концу мой долгий путь придет, что и до ныне ваш великий род богатством с л а в о й может упиваться на меч свой опираясь. И судьба стоит за вас. к самая природа. Пусть целый свет с бессилием раба гордится лишь б е с с л а в и е м народа, со славою всегда идет вперед твой честный, незапятнанный твой род. И тень тогда сказала в заключение: теперь иди. Семи лет не пройдет, когда твое о нашем роде мнение. В двойне п р о ч н е й ты будешь сознавать сильнейшее, узнавшее подтверждение, помимо всех рассказов. Их значение должно пред самой правдой исчезать.